Глава 33. Начался 1944 год. До полного освобождения лагеря советскими войсками оставалось 16 месяцев. Получив выговор от самого ГГ, Йохан Ленц будто снова вернулся в привычную колею. Нравственное пробуждение, которое назревало в нем, не получило своего выхода и завяло. Оно с самого начала было обречено — потому что все терзания и сомнения Ленца были вызваны не признанием ужасающих последствий своих поступков, а всего лишь чувством жалости, при том жалости не по отношению к гонимым им людей, а по отношению к самому себе. Снова гипертрофированное самолюбие сыграло с Ленцем злую шутку. Осознав невозможность покинуть лагерь в столь сложный для всего Третьего Рейха момент, Ленц стал винить во всем заключенных, которые продолжали пребывать в лагерь и множиться, сковывая коменданта по рукам и ногам. В этот момент в голове гауптштурмфюрера бессознательно зародилась страшная по своей сути мысль о том, что он, наконец, будет свободен лишь тогда, когда расправится со всеми заключенными своего лагеря. Эта идея не воплощалась в конкретные слова. Она лишь назойливым червем грызла ленца и тайно руководила его действиями. Своей жестокостью и цинизмом Ленц как будто говорил, «Вы хотите от меня убийств и смертей? Возьмите, получите, распишитесь». Даже музыка, главная страсть его жизни, отступила на самый последний план. Он не только больше не садился за свой инструмент, но и перестал посещать концерты Берлинского симфонического оркестра. Он будто боялся снова пробудить в себе отголоски чувств и благородных порывов, которые рождала в нем музыка. Постепенно он отрекался от прошлых устремлений, и даже воспоминания молодости поблекли в его памяти и покрылись пеплом лагерного крематория. В своем отречении от прошлой жизни он ничем не отличался от узников, которые пребывали в лагерь. Так же, как и он, старались не мучить себя воспоминаниями о минувшем и безвозвратно утерянном. Лишь одно продолжало тешить Ленца. Он был единственным правителем империи, развернувшейся на сотни гектаров подогнувший под себя волю более 40 тысяч женщин, около 5 тысяч мужчин, тысячи охранников из СС и около 500 надзирателей. И над всем этим царили два всемогущих правителя — комендант Йохан Ленц и госпожа Смерть, которые, казалось, находились в партнерских отношениях друг с другом. Печи лагерного крематория теперь никогда не остывали, а груды пепла по приказу коменданта сбрасывали на дно озера — на берегу которого и располагался лагерь. Пожалуй, сложно себе представить ту степень нравственного отупения, до которой дошел Ленц в этот год. Если раньше все его поступки были продиктованы желанием выслужиться, получить больше власти, заработать больше денег и рано или поздно покинуть лагерь, то теперь это рано или поздно для него не существовало. Было одно страшное «поздно», которое рисовало ему самые страшные картины собственного будущего. Плавно и неотвратимо под ним разверзалась бездна. Он еще не чувствовал этого, но его хромающим истинам уже не за что было цепляться. Одна за другой они осыпались, лишая ленца былой уверенности и равновесия. Он еще балансировал на краю пропасти, но все же когда-нибудь должен был упасть. Это оставалось вопросом времени. Неотвратимость бездны порождала в нем страшную жестокость. И если в первый год работы в лагере он проявлял жестокость показательно чтобы не заподозрили в нем слабого малодушного человека, то теперь жестокость была естественным проявлением его «я». Теперь он действительно ненавидел всех узников лагеря, считал их злом, которое мешает его счастливой жизни. Поэтому он, не раздумывая, ежедневно подписывал приказы об уничтожении сотен людей, даже не вдаваясь в подробности и причины. Теперь ему казалось смешным даже его вечное стремление к красоте, к театральности, к шику. Он почти перестал следить за своей внешностью, одевался небрежно и выглядел уставшим и обрюзгшим. Измученный своими душевными терзаниями, несколько раз за этот год Ленц порывался сдать Ирину в лагерь. Он даже один раз привел конвойного из лагерной охраны, чтобы отдать ему пленницу. Но всякий раз что-то останавливало Ленца избавиться от его Марии. Его чувства к пленнице менялись так часто и беспричинно, что он сам боялся пожалеть о содеянном, представлял себе, как спустя день или неделю будет разыскивать ее по лагерным баракам и найдет совсем другой, исхудавший, поблекший, опустившийся, похожий как две капли воды на других узниц. Но как в лагере его ждала бездна, так и в этих отношениях рано или поздно должна была наступить развязка. Ленс ждал и томился ее ожиданием. Он был уверен, что она не сулит ему счастье, потому что отвергал любовь и возможность быть счастливым через женщину. Да и какие развязки могли быть в этой истории? Либо он отправляет свою Марию в лагерь, либо прекращает бороться со своими чувствами и полностью отдается им. Второй вариант был так же невозможен, как и первый. Физическое обладание пленницей доставляло лишь временное физическое удовлетворение, а не счастье. И если уж он признает в себе любовь к пленнице, то ему непременно хотелось, чтобы эти чувства были взаимны. А по логике Ленца, жертва своего палача полюбить не может. Кроме страха и презрения, она ничего не будет испытывать к нему. Страха и презрения ему было довольно. Он видел их каждый день и не только в глазах Ирины. Нет, не сможет он довольствоваться безответной любовью в один конец. Не того рода он человек. Не так он устроен, чтобы суметь кому-то уступить, даже во имя любви от досадного осознания всего этого. Такие мысли приходили к нему долгими бессонными ночами. Днем он и подумать не мог о любви к пленнице. В Ленце рождалась все та же жестокость. Жестокость и остервенелась загнанного зверя, который чувствует неминуемое приближение развязки. Ирине оставалось только наблюдать за этим падением вниз. С пристальным вниманием она пыталась разглядеть в Ленце следы человека, но с разочарованием понимала что человека с каждым днем становится меньше, и она бессильна в этой схватке человеческого и звериного начал В феврале 1944-го, когда Ленс был занят распределением тысячи заключенных француженок, прибывших из польского лагеря Майдана, к которому неумолимо приближались советские войска, в кабинет коменданта робко вошел белокурый светловолосый мужчина небольшого роста в маленьких очках и потертом клетчатом костюме. Это был инженер компании «Сименс», Эрхард Айземан. Месяц назад он подал прошение на увольнение. И вот, наконец, оно было удовлетворено. На его место из Берлина был прислан другой инженер, и Айземан мог покинуть лагерь. В мелких, чедушных чертах лица молодого мужчины, помимо робости и неуверенности, читались радости и облегчения. Когда он, дождавшись своей очереди в приемной, вошел в кабинет коменданта, он долго не мог обратить на себя внимание Ленца. Тот был погружен в изучение каких-то документов и не слышал, как к нему вошли. «Здравствуйте, Герленц», — робко произнес Айземан. Комендант бросил на него беглый взгляд и снова погрузился в свои дела. Айземана поразили те изменения, которые произошли с комендантом. Он как будто состарился, выглядел уставшим и сломленным. От былого лоска и шика, который излучал Ленц, не осталось и следа. Я пришел попрощаться. Извините, что я отрываю вас от дел, но я не мог не зайти к вам. Продолжал бормотать инженер, теребя что-то в руках. А, отозвался Ленц, селись припомнить, кто перед ним. Вы инженер. Айземан, Эрхард Айземан. Напомнил тот, нисколько не обижаясь. Да, у меня теперь плохая память на лица. Столько их проходит каждый день, что я не в силах удержать. Значит, вы уезжаете? Уточнил Ленц и жестом указал Айземану на стул. «Да, комендант я долго сомневался, но все же решил, что это не мое. Я очень благодарен вам за тот разговор». Айземан еще больше смутился. «Ну, вы помните. Вы раскрыли мне глаза. Я долго сомневался, обдумывал, советовался с женой и решил уволиться из компании. Найду себе работу на гражданском предприятии. Там не будет этих женщин». Ленц невольно ухмыльнулся. Его удивил тот факт, что он сам, того не желая, пробудил в этом совестливом инженере чувство жалости к кузнецам. «Я не мог. Я не мог больше смотреть на них. Вот смотрю на них, и вижу свою Илму, своих дочерей. Они ведь так же беззащитны, так же бессильны. Я понимаю вас, Айзаман. Только не нужно видеть в вашем решении мою заслугу. Я ни к чему вас не призывал. Во всяком случае, я ничего такого не припоминаю». «Более того, я считаю, что вы поступаете глупо. И как же деньги? Помнится мне, вы говорили о двух дочерях, жизнь которых вам бы хотелось обеспечить. Всех денег не заработаешь». Инженер тяжело вздохнул. «Конечно, здесь я имел хороший оклад, и сейчас мне придется трудно. Но деньги все-таки пахнут, Герленс. Эти деньги пахнут кровью», добавил он шепотом. «А я не такой циник, как... Как я, вы хотели сказать? Нет, что вы!» И потом, на что мне эти деньги, если я должен день и ночь прозябать в этом лагере в постоянной разлуке со своей семьей? Никакие деньги мира не могут заменить мне Илму и моих девочек. И жена со мной полностью согласна. Она устала жить в разлуке, а о переезде сюда и речи не может идти. «Я вас понимаю», — снова хотел сказать Ленс, но осекся, потому что ничего не понимал и понимать не мог. «А как же вы? Так и будете здесь работать?» «Вы меня простите, Герленс, но мне кажется, это малоподходящее место для такого образованного человека, как вы». «Это не ваше дело, Айземан», — зло перебил его комендант. «По-моему, вы забываетесь. Вы пришли попрощаться, так прощайте!» — выкрикнул он и добавил уже спокойным тоном. «И счастья вам и вашей семье. Простите, но мне некогда». «Да, конечно, я все понимаю», — робко отвечал инженер, вставая со стула. Он все ждал, когда комендант протянет ему руку для пожатия, но тот уже отвернулся и снова погрузился в свои бумаги. После ухода инженера настроение Ленца было испорчено. Все валилось из рук, слова Айземана не выходили из головы коменданта. Простая философия этого нерешительного человека опрокидывала сознание Ленца. Ему не хотелось видеть и замечать очевидного. Этот неуверенный в себе инженеришка — был намного счастливее влиятельного и сильного коменданта. И его счастье было таким простым, элементарным, что Ленс все никак не мог поверить в его возможность. Только такие тупицы, как Кайземан, могут радоваться этому. Примитивное создание. Спрячется сейчас в свою скорлупу и будет сидеть там, пока все не закончится. А потом еще в суде против меня выступать будет. Гуманист проклятый. Как будто от того, что он уволился, лагеря перестанут существовать. Тупица!» – высокомерно рассуждал он. В тот же день эрхард тайземан покинул лагерь и вернулся в Берлин. Там его ждала любящая жена и дети. Но, убежав из лагеря, он не смог убежать от войны. Через пару месяцев они всей семьей переехали в Дрезден, родной город его жены. Там он устроился инженером на оптикомеханический завод «Цейс». В феврале 1945 он потеряет всю семью во время бомбардировки города силами Великобритании и США.